о том, как в ту минуту, когда Шевалье стал добычей беспросветного отчаяния, к нему явился незнакомец и сделал предложение, которого не ожидал ни сам Рожа, ни тем более читатель. Однажды утром Рожа гляделся в зеркало, дабы понять, идет ли ему скорбное выражение лица. Одновременно он пытался дописать весьма слабое, на необычайно нежное четверостише, посвященное мадемуазель Констанс де Безри. И вот в ту самую минуту, когда он, казалось, уже нашел довольно богатую рифму для четвертой строки куплета, в дверь его комнаты трижды постучали. «Войдите!» — крикнул шевалей Дангелем. Дверь медленно отворилась, и тот, кто стучался, вошел. Незнакомец, чья физиономия сильно смахивала на лисью мордочку, был, несомненно, завсегдатой дворца правосудия. Видимо, судейский писец, канцелярская крыса из Сент-Шапель. В последние четыре месяца, рожая часто бывал в зале потерянных шагов, и по скрюченным пальцами крючковатому носу научился сразу же распознавать любого, даже самого незаметного, из приспешников Фемиды. У посетителя были прилипшие к колбу огненно-рыжие волосы, на обеих его щеках красовались большие лиловые бородавки, глаза, подобно опалу, переливались всеми цветами радуги, у него был щербатый рот и острый подбородок, кончик которого не выдавался вперед, а почти сходился с кадыком. «Так-так», — пробормотал Роже. «Снова какое-то судебное уведомление. Если опять надо платить издержки, мне придется распроститься с последним пистолем. Ну, ладно, не будем терять присутствие духа». И он с твердостью стал ожидать, пока человек с бородавками подойдет к столу. Пришелец отвесил низкий поклон, Я осведомился. Имею ли я честь разговаривать с шевалье Роже Танкредом Дангелемом, владельцем Ангелема, Герит, Пентат и прочих угодий? Роже невольно подумал, что если он сейчас еще владеет этими землями, то в скором времени его от них освободят. Он был несколько удивлен столь торжественным вступлением, но ответил весьма решительно и твердо. Да, сударь, это я. Не спрятан ли кто-нибудь в кабинете, расположенном, как я успел заметить, позади вашего Алькова? Снова спросил человек за бородавками. Там, сударь, никого нет, отвечал Рожа. Однако, признаюсь, вопрос ваш кажется мне весьма странным. А между тем дело объясняется очень просто, милостивый государь. «Ведь могли же вы находиться вдвоем с возлюбленной либо с приятелем. Вы достаточно хороши собой и достаточно общительны, а потому вполне уместно предположить и то, и другое. Повторяю, вы могли находиться с возлюбленной или с приятелем и спрятать ее или его в своем кабинете, чтобы вам удобнее было принять посетителя». «Я был один, сударь», — холодно сказал шевалье. И в кабинете никого нет. Не соблаговолите ли вы позволить мне самолично в том удостовериться, осведомился человек с бородавками. Черт побери, сударь. Странно, что вы не верите мне на слово. О, разумеется, я вам верю, господин Дангелем, отвечал незнакомец, приближаясь маленькими шажками к кабинету. «Разумеется, я вам верю, ибо знаю, что вы человек чести, однако без вашего соизволения или без вашего ведома туда мог проскользнуть какой-либо нескромный человек». С этими словами странный посетитель приоткрыл дверь кабинета и просунул в щель свою кунью голову. «Превосходно», — проговорил он, — «там и в самом деле никого нет». «Чего хочет от меня этот чудак?» — пробормотал сквозь зубы рожа. «А что стены у вас тут достаточно толстые?» — спросил человек с бородавками. «Ну, разбирайтесь в этом сами, сударь», — взорвался шевалье. «Но только, знаете, вы, кажется, выведете меня из терпения. Не гневайтесь, милостив государь, не гневайтесь». Я самым смиренным образом прошу простить меня за все эти предосторожности, но сейчас вы сами поймете, что они совершенно необходимы. Не стесняйтесь, сударь, не стесняйтесь. Загляните в шкафы, за драпировки, пошарьте под кроватью, а если вам угодно получить ключи от комоды и от секретера, требуйте их безо всякого стеснения. Незнакомец с. Немедленно воспользовался полученным разрешением. Он открыл дверцы всех шкафов, заглянул под кровать, пошарил за драпировками и даже испытующе поглядел на комод и секретер. Точно хотел убедиться, может ли туда влезть человек. Но два эти предмета обстановки должно быть показались ему слишком тесными даже для самого любопытного субъекта. И учтиво поклонившись, он отказался взять ключи который шевалье уже вытащил из кармана, но после этого молчаливого отказа вновь опустил туда. А теперь, господин Дангелем, торжественно начал незнакомец, теперь, когда я полностью удостоверился в том, что мы с вами одни, имею честь просить вас выслушать меня как можно внимательнее, ибо я собираюсь говорить с вами о деле весьма важном. А дело это приятное или нет, осведомился шевалье. Это уж будет зависеть от вас, отвечал человек с бородавками. Вернее, от того, как вы сами к нему отнесетесь. Он подошел к двери, запер ее сперва на ключ, а потом и на обе задвижки. Роже украдкой бросил взгляд на кресло, где лежала его шпага. По примеру, индуса, он подумал, что к нему чего доброго подослали наемного убийцу, чтобы учинить расправу над ним. Человек с бородавками перехватил этот взгляд и поспешил успокоить в шевалье улыбкой и жестом. Потом он придвинул стул к креслу, в котором сидел Роже. Юноша непроизвольно отодвинулся вместе с креслом. Незнакомец заметил это как прежде заметил беспокойный взгляд шевалье, и чуть заметно улыбнулся. Его гаденькая усмешка как будто говорила, «Да-да, вижу, вы не слишком-то мне доверяете, но погодите немного». Роже молча ждал. Человек с бородавками снова огляделся вокруг, как будто уверенность, что они в комнате только вдвоем еще не до конца успокоила его. А затем, наклонившись к самому уху юноши, он прошептал. «Милостивый государь, как вы смотрите на женитьбу?» Шевалье бросил пристальный взгляд на собеседника. Тот, решив, что рожа малости глуховат, повторил свой вопрос. «На женитьбу?» — растерянно переспросил наш герой. «На женитьбу», — повторил незнакомец и как можно любезнее покачал головою. И на губах его опять появилась вся та же гаденькая усмешка, видимо, привычная для него. «Ну а какой женитьбе вы толкуете?» — спросил Роже. «О какой женитьбе? Да самый настоящий!» «Ничего не понимаю!» — воскликнул Шевалье. «Ну ладно!» Говорите дальше. В таком случае, сказал неизвестный, я поставлю вопрос иначе. Извольте, сударь, хотите ли вы выиграть свою тяжбу? Черт побери, еще бы, вскричал Роже. Даже очень хочу. Превосходно. Превосходно, произнес человек с бородавками. Все так же улыбаясь. Тогда мы столкуемся. «Толкуемся?» — повторил Ржа, заерзав в кресле. «Так вот, милостивый государь!» — продолжал незнакомец. «Я могу помочь вам выиграть тяжбу!» Шевалье в полном восторге непроизвольно придвинулся к своему собеседнику. Он и думать забыл о его гаденькой усмешке и готов был броситься ему на шею. «Сколь жалка человеческая натура!» Мы-то думаем, что существует симпатии и антипатии, а ведь на самом деле все определяет корыстный интерес. «А что для этого нужно сделать?» — спросил Роже. «Бог мой! Да почти ничего!» — ответил незнакомец. «Но все же вам надо будет жениться». Шевале снова пристально посмотрел на своего странного посетителя, посмотрел еще более испытывающе, чем в первый раз. Ему вдруг пришло в голову, что перед ним помешанный. «Только бы он не впал в буйство!» — прошептал Роже. «Ведь тогда это уже не будет столь забавно!» Молчание затянулось. Шевале произнес эти слова так тихо, что человек с бородавками их не расслышал и все еще ждал ответа. «Ну что же вы молчите?» спросил незнакомец. «Итак, вы сказали, — начал шевалье, — я сказал господин Дангелем, что вам надо будет жениться. Жениться мне? Именно вам, собственной персоной? Потому что, коли женится кто-нибудь другой, это вашему делу не поможет?» «Полно... Да вы, я вижу, шутите!» воскликнул Рожа. Если бы я имел честь принадлежать к числу ваших близких, знакомых, возразил новоявленный сват, вы бы, милостивый государь, знали, что я никогда не шучу. В таком случае дело принимает серьезный оборот. Весьма серьезный, милостивый государь. И я прошу вас так и отнестись к нему. Стало быть, мне придется жениться. Боже правый, ну, конечно. А на ком? Спросил шевалье, делая над собой заметные усилия. «На ком?» — повторил человек с бородавками. И на губах его опять появилась гаденькая усмешка. «На ком?» «Вот вы теперь коснулись самого главного». «Вот именно, на ком?» — снова спросил урожа. «Вы, конечно, понимаете, сударь. Не могу ведь я жениться, очертя голову. Кота в мешке не покупают» и все же именно так вам и предстоит жениться, господин Дангелем. Скажите, а вы в здравом рассудке? Вы в этом твердо уверены? Осведомился Шевалье. То есть, как это надо понимать, уверен ли я? Вот-вот, уверены? Ибо в противном случае я должен вам прямо сказать, что очень спешу, что меня ждут что мне некогда шутки шутить, и что я хотел бы как можно скорее покончить с игрой, в которую мы играем. «Но это вовсе не игра, милостивый государь», отвечал незнакомец самым торжественным тоном. «А уж если игра, то во всяком случае такая, где ставка ваше будущее, ибо вы можете выиграть полтора миллиона ливров». «Тогда ради всего святого объясните, как вас надо понимать». «Влюблены ли вы в кого-нибудь?» Осведомился человек с бородавками, вперяя в роже пронзительный взгляд. Шевале почудилось, будто перелипчатые глазки посетителя буквально буравят его, и взор незнакомца проникает в самую глубину его души. «Избавьте меня, сударь, от необходимости отвечать вам», сказал юноша, сильно покраснев. «Коль скоро, милостивый государь, «Вы требуете, чтобы уважали вашу тайну», — продолжал незнакомец. «Я тоже вправе настаивать на том, чтобы уважали и мою». но это совсем другое дело», — вырвалось у Роже. «Почему другое дело?» «Вы должны все мне открыть. Напротив, господин Ангелем. Вы последника я должен что-либо открыть. Но я не запрещаю вам догадываться». «Спасибо и на том. Благодарю вас за разрешение, сударь. Но, по несчастью, я не мастер разгадывать загадки. В таком случае попробуйте сами что-нибудь разузнать, ибо я, со своей стороны, могу лишь повторить то, что уже сказал». «Сударь», — проговорил Шевальев, вставая, — «Вы понимаете? Да, милостивый государь, я понимаю, что вы человек в высшей степени бескорыстый ответил незнакомец, в свою очередь поднимаясь с места. И вам безразлично, проиграете ли вы, либо выиграете свою тяжбу. В конечном счете, для такого вельможи, как вы, не имеет особого значения, будет у него на полтора миллиона ливров больше или меньше. Черт побери, вырвалось урожай. Не имеет особого значения. Но нет, сударь, я иначе смотрю на вещи, чем вы. Но поймите сами, не могу ведь я жениться вот так, «Столь нелепым образом!» «Милостивый государь!» «Милостивый государь!» заговорил незнакомец с видом глубочайшего сочувствия. «Хорошенько запомните мои слова. Вы сами не понимаете, от чего отказываетесь». «Но скажите, наконец, сударь, если я соглашусь вступить в переговоры, что я должен буду сделать?» «Коли уж переговоры такого рода начинают, их надобно бы доводить До конца. Стало быть, вы требуете от меня решительного согласия. Вот именно. И мне придется жениться, не зная даже имени невесты. Но это же противно здравому смыслу. И все-таки позвольте мне никогда, Судри, никогда. Это ваше последнее слово? Последнее, окончательное. Подумайте еще немного. Я уже думал. Вернее, не стану и думать, раз речь идет о такой нелепице. Мне, мне жениться, не зная на ком, даже не видя своей невесты, не примолвившись с нею ни единым словом, не ведая, молода она или стара, хороша собой или уродлива, глупа или умна. Ну, знаете, любезнейше, вы, видно, совсем теряете голову. А вы свои миллионы... «Милостивый государь!» И незнакомец взялся за шляпу. В этом окаянном человеке было столько уверенности, что Швале пришел в замешательство. Он принялся мерить комнату большими шагами. Сначала шел от кровати к окну, затем от двери к комоду и в конце концов опять тяжело опустился в кресло, наблюдая украдкой за посетителем, а тот между тем самым непринужденным видом скреб обе свои бородавки и подбородок. «Неужели, сударь, — заговорил, рожая первым, прерывая молчание, — неужели вы положительно отказываетесь дать мне хоть какие-нибудь разъяснения? Клянусь честью, милостивый государь, я бы со всей охотой отвечал незнакомец, но именно это мне строго-настрого запрещено. Скажите мне только, А молодая особа фу, вырвалась в рожа, который сам прервал себя этим восклицанием. Молода ли она, по крайней мере. Незнакомец продолжал скрести свои бородавки. Но тогда ответьте, хороша на собой или безобразно. Посетитель перешел от бородавок к подбородку. Могу ли я наконец хотя бы осведомиться «Невеста девица она или вдова?» Незнакомец остался совершенно невозмутимым. да с вами сойти с ума недолго!» — вскричал Рожа, ударяя себя кулаком по лбу. «Милостивый государь! Я прощаюсь с вами до завтра!» — сказал незнакомец. «Хорошенько подумайте над моими словами». «А что будет завтра?» — спросил Шевалье. «Завтра в это же самое время я опять приду». «Вы придете один?» «Нет, я принесу с собой обязательство о вступлении в брак». «Обязательство о вступлении в брак?» — воскликнул Рожай бледнее. «О, пусть это вас не тревожит!» — отвечал незнакомец. «Вы подпишете его только в том случае» если сами того пожелаете. «Будьте спокойны, дорогой господин Дангелем», прибавил он с обычной своей ухмылкой. «Силком вас к Винцеву не поведут». С этими словами таинственный посетитель, пятясь, вышел из комнаты, отвешивая еще более низкие поклоны, чем тогда, когда появился. Он был уже далеко, а шевальев в полном изнеможении судорожно сжатыми и дрожащими пальцами все еще стискивал свой влажный от пота лоб».